Голова 70 -я. «Вы все-таки притащили их сюда», — пробормотала Амрена, глядя, как три бессмертных чудовища начали косить вражеские ряды. Ветер доносил неумолкающие крики. Кто-то не успевал даже вскрикнуть перед смертью, от кого-то оставались лишь доспехи. Все остальное Косторес и Стрига превращали в ничто. Иные бежали от Бриаксиса, увидев в черном облаке свои самые потаенные страхи. Продолжая улыбаться мне, Рис протянул руку в направлении вражеской армии, безуспешно пытающейся приспособиться к сражению в новых условиях. Пальцы его сомкнулись. Сила, вырвавшаяся из них, была подобна кинжалу с обсидиановым лезвием. Когда она соприкоснулась с вражескими рядами, изрядный пласт армии Сонного Королевства попросту исчез. Там, где мгновение назад были живые солдаты, Поднимался красный туман. В сожжённой траве блестели кучи металлической стружки. Рез тяжело дышал. В его глазах появился диковатый отблеск. Удар, нанесённый точно и умело, разделил вражескую армию надвое. Азриэль нанёс второй удар. Голубое пламя ударило в незащищённый вражеский фланг, производя новое разделение. Эллирианцы устремились в атаку. Удар Риза подал им сигнал. Их целью были не обычные солдаты, а вражеский легион, состоявший из тварей, подобных Атору. Все это время они таились среди пехотинцев. Сифоны Иллирианцев грозно сверкали, их щиты были плотно сомкнуты, а стрелы летели с поистине убийственной точностью. Но легион Аторов хорошо подготовился. На Иллирианский залп они ответили своим — рябиновыми стрелами с каменными наконечниками. Камень был тот самый, из которого и делали фейскую немощь. Противоядие Нианы защищало тела наших солдат, но не их магию. А защиты против каменной фейской немощи вообще не было. Щиты, создаваемые магией сифонов, эти стрелы пробивали с легкостью ножа, входящего в масло. Король учел ошибки прошлого и видоизменил свой арсенал. Части эллирианцев... Это стоило жизни. Остальные успели распознать угрозу и стали загораживаться металлическими щитами, сдернув их со спины. Пехота Таркина, Хелиона и колеса двинулась в атаку. Противник натравил на них нагоподобных гончих и прочих тварей, выведенных королём для войны. И пока обе стороны теснили и уничтожали друг друга, Риз нанёс новый магический удар усиленных магией Таркина. Эта атака разбросала вражеские ряды, расчленяя их на более мелкие группы. Мне было трудно следить за действиями Бриаксиса. Внутри облака мелькали когти, клыки, крылья и мускулы. Всё это облако вбирало внутрь, давило и перемалывало. Каждый бросок на истошно кричащих солдат оканчивался новыми фонтанами крови. Некоторые умирали не от соприкосновения с облаком, а просто от страха. Рядом с Бриаксисом сражался Косторес. Его единственным оружием была костяная кривая сабля. Он размахивал ею, как женец, срезающий серпом пшеничные колосья. Солдаты падали замертво не от удара саблей, а от чудовищной силы, которую не могло сдержать даже обличие Иллирианского воина. Враги пытались спастись бегством, но оказывались на пути стриги. И вообще не требовалось оружия, Хватало её белых рук и чёрных волос. За братом и сестрой тянулись широкие полосы трупов. К счастью, наши солдаты не страшились идти в атаку, понимая, что зловещая троица охотится не на них. И всё же я, скрипя зубами от напряжения, послала Бряксису и Косторезу мысленное напоминание «Наших солдат не трогать ни в коем случае». только вражескую армию и их союзников, если таковые объявятся. Обоих мое напоминание разгневало. Чувствовалось, они бы с радостью оборвали поводок. Я облекла свое послание в ночные тени и звездный свет, требуя повиновения. Самое удивительное, но собственный приказ затронул что-то и внутри меня, что-то необузданное. не желающие признавать никаких приказов. Однако Кастарес и Бриаксис послушались. Они не трогали наших солдат, а те, наконец, вклинились во вражеские цепи. Звук столкновения армий был ни с чем не сравним. Элайна съежилась и заткнула уши. Мои друзья находились в гуще сражения. Мор билась бок о бок с Виваной выполняя обещание данное Калиасу. Тот посылал на врагов волны своей силы. Словно тысячи острых льдинок, она врезалась в тела солдат Сонного Королевства. Сколько я ни пыталась, мне не удавалось разглядеть Кассиана. Над передовой горели целые созвездия сифонов, а на земле вестники тьмы применяли свою тактику уничтожения врага. Они окружали вражеских солдат плотным кольцом теней, внутри которых была кромешная тьма. Испуганные солдаты хаотично размахивали оружием, калеча себя и соратников. Потом тьма внезапно рассеивалась, и яркое солнце казалось ярким вдвойне. Солдаты щурились, натыкаясь на мечи вестников тьмы. «Сумятица вполне подходящая», — объявила Амрена, хотя наши отряды, в особенности иллирианцы и перегрины Тесана, пока удерживали фронт. «Тебе так кажется». — возразил Риз. Большая часть вражеской армии еще не достигла передовой. Сначала нужно отвлечь внимание короля. Это означало появление Риза на поле боя. У меня свело живот. Армия сонного королевства начала наступление. Ткачиха, Косторес и Бриаксис не перестали уничтожать вражеских солдат, но тех было слишком много, и они научились быстро смыкать ряды. Хелион прокричал приказ передовым частям держаться во что бы то ни стало. С обеих сторон полетели стрелы. Наконечники из фейской немощи попадали точно в цель. Казалось, король заговорил их, и они знали, куда лететь. «Если прохлаждаться на этом холме, всё кончится раньше, чем мы успеем с него спуститься», — проворчала Амрина. «Говорю тебе, ещё рано», — Одернул её рис. «Где-то на севере пропела труба». Гол сражения ненадолго стих. Обе армии пытались понять, что означал этот звук. «Пора», — шепнул мне Рис. «Вам нужно отправляться». С севера двигались целых три армии. Над одной — реяло красно-оранжевое знамя Берона. Над другой — травянисто-зеленое знамя Двора Весны. Третья армия состояло из смертных людей в железных доспехах. На их ярко-синем знамени был изображен барсук, поднявший переднюю лапу для удара, фамильный герб Гроссена. Потом на вершине нашего холма, словно из воздуха, появился Эрис. На нем были сплошные серебристые доспехи, плечи покрывал красный плащ, Риз буркнул ему предостережение «не приближаться». Это не было жестом враждебности, просто внимание Риза сейчас находилось не здесь, а на поле сражения. Эрис невозмутимо опустил руку на Эфес своего тонкого меча. «Мы подумали, что наша помощь не будет для вас лишней», — сказал он. «Армии Тамлина, Берона и Грассена не отличались многочисленностью, но они сразу же вступили в бой». Тамлин и Берон обладали некоторым преимуществом, поскольку могли перебрасывать своих солдат в гущу врагов. Людям оставалось двигаться следом. А вел их Юриан. Появление Берона было для нас полной неожиданностью. Заметив это, Эрис сказал. Тамлин его заставил. Вытащил чуть ли не за шкирку. Забавное было зрелище. Эрис пренебрежительно усмехнулся. «Пусть». Главное, они пришли — и Берон, и Тамлин, чью армию я так легкомысленно разрушила. Тамлин ждёт приказаний, — продолжал Эрис. И Юриан тоже. А твой отец? — тихо спросил Эрис. Об этом мы позаботимся. Только и ответил Эрис и кивнул в сторону отцовской армии. Его братья совершали перебросы за перебросом, подбираясь к вражеским повозкам. Вскоре я поняла, чем нагружены эти повозки, фейской немощью. Только её порошок горел голубым пламенем и обращался в пепел без единой строки дыма. Братья Эриса не оставляли без внимания ни одно хранилище, ни один арсенал, сжигая повозку за повозкой вместе с ядовитым зельем. Казалось, Тамлин или Юриан заранее рассказали им, где искать эти повозки. Рис лишь моргнул, не выказывая других признаков удивления. Затем посмотрел на нас с и кивнул. «Отправляйтесь». Момент был вполне подходящим. Три новые армии отвлекли внимание короля. Он пытался оценить величину угрозы с их стороны. Попутно решал, что делать с хаосом, возникшим после дерзких атак сыновей Берона. Конечно же, король заметил и присутствие Юриана, да еще на стороне противника. А Юриан... знал о слабых местах армии сонного королевства и теперь попытается этим воспользоваться. Так что забот у короля хватало. Увидев герб Гроссена, Элайна тихо всхлипнула. К счастью, Амриана обошлась без езвительных замечаний. Она лишь подтолкнула моих сестер к спуску с холма. «Идемте, двигаемся быстро и тихо, как тени. Нам предстояло спуститься вниз и выйти на поле». в гощу того, что Амрена назвала «сумятицей». Бриаксис и Кастарес продолжали методично уничтожать вражеских солдат, двигаясь вглубь. от ткачиха? Где же она? Я потеряла её из виду. Вот и она. Как и брат, она неуклонно двигалась вперёд, оставляя за собой цепочку трупов. «Сюда», — сказала я сёстрам, указывая на дорожку ужаса, проделанную ткачихой. Элайну трясло. Она смотрела на армию людей и своего жениха. Уж не знаю, продолжала ли она считать Гроссена таковым. Несто смотрело туда, где в небе парили иллирианские легионы. Врагам так и не удалось нарушить их строй. «Насколько понимаю, ты предлагаешь идти вслед за ткачихой», — сказала мне Амрена. «Но почему ты думаешь, что ткачиха знает, где спрятан котёл?» Пальцы Риза касались моих в молчаливом прощании. Он смотрел в другую сторону, но явно слышал наш разговор. «Вот качихи непревзойдённое чутье ответила я. «Однажды мне довелось это испытать на своей шкуре». Амрина хмыкнула. Несту мы поставили в середину, а сами встали по бокам. Покров невидимости позволит нам довольно легко обогнуть южный край поля. Дополнительную поддержку окажут тени Азриэля. Но как только мы пересечём вражеские цепи, мы подходили к склону. Я оглянулась. Рис говорил с Изриэлем и Эрисом, передавая последнему распоряжение для Тамлина, Берона и Юриана. Братья Эриса продолжали сжигать повозки с фейской немощью. Конечно, это не остановит наступление, но хотя бы уменьшит запасы ядовитого зелья. Рис заметил, что я смотрю на него. Мы вдруг оба почувствовали, что кроме нас на равнине никого нет. Я знала, сколь мимолетно это состояние и сняла все преграды в своем разуме, чтобы произнести еще несколько прощальных слов. И вдруг Неста шумно вздохнула. Она содрогнулась всем телом, покачнулась и упала, опрогинув и Амрену, пытавшуюся ее удержать. Рис мгновенно подскочил к ней. Вскоре догадалась и я. «Котел!» «Король пробуждал силу котла!» Амрена вылезла из-под извивающейся Несты. «Щиты!» — прохрипела она. Эрис исчез, совершив переброс. Отправился предупредить отца. Неста приподнялась на локтях. Из растрепавшейся косы выбивались пряди. Эрис тяжело дышал. Его магия сейчас окружала всю нашу армию. Цепляясь за стебли травы, Неста подняла голову, вглядываясь в горизонт, словно могла увидеть, где король прячет котёл. Риз щедро посылал волны своей силы, готовясь к удару. Сифоны Азриэля переливчато светились. Он строил второй щит, чтобы затем объединиться щитом Риза. Дыхание певца теней было таким же тяжелым. Затем Неста начала кричать. «Не от боли!» Она выкрикивала всего одно слово, одно имя. «Кассиан!» Амрена потянулась к ней, но голос Неста лишь набирал силу. «Кассиан!» Она с трудом поднялась на ноги. Мне показалось, что Неста пытается подпрыгнуть и взлететь, но она лишь покачнулась, потом повалилась в траву. От Элирянского легиона отделилась фигура и понеслась в нашу сторону, сверкая вспышками красных сифонов. Несто стонало и корчилось. Земля услышала её и содрогнулась в ответ. «Нет, не в ответ». в ужасе перед силой исторгнутой армией сонного королевства. Теперь я поняла, почему король занял эти каменистые холмы. Он не собирался усложнять нам задачу, если мы начнем теснить его ряды. Холмы понадобились королю, чтобы где-то между ними разместить котел. Не прошло и минуты, как оттуда протянулся луч мертвенно-белого света и ударил по Иллирианскому легиону. Легион Аторов успел опуститься на землю и залечь. Возможно, элирианцы посчитали, что прогнали врагов с неба. Кассиан находился на полпути к нам, когда луч соприкоснулся с нашим легионом. Я увидела широко открытый рот Кассиана, но крика не слышала. Сила магии Котла. Она пробила щит Азриэля, затем щит Ризанда и все щиты, созданные магией сифонов. Она прогнала все звуки из моих ушей и опалила мне лицо. Там, где мгновение назад в воздухе парило тысячи крылатых воинов, остались лишь облачка пепла. Белым дождем этот пепел сыпался на головы наших пехотинцев. Несто знало. Ее лицо было перекошено ужасом и болью. Она смотрела в небо, где Кассиан застыл, решая, лететь ли ему к нам или вернуться обратно и попытаться собрать остатки уцелевших эллирианцев и перегринов. Несто знала, куда ударит зловещий луч. Кассиан находился в самой середине Легиона. Точнее, находился бы, если бы не ее неистовый призыв. Похоже, Рис это тоже понимал. И сейчас он не знал, то ли отчитать Несту, поскольку кассе она теперь будет снидать чувство вины, или поблагодарить ее за спасение жизни его главнокомандующего. Неста замерла. С ее губ сорвался тихий стон. Я почувствовала, как Рис послал предостережение остальным верховным правителям. Все они выставили свои щиты, поддерживая созданных им. Однако король не собирался дважды обрушивать силу котла, на одно и то же место. Своих солдат он не жалел и вполне готов был истребить часть собственной армии, если вместе с нею погибнет и часть нашей. Кассиан полетел к нам, к Нестера распростертой на земле. В это время магия котла нанесла второй удар. По своим, ибо только так можно было зацепить Кастореза. А он продолжал сноровисто уничтожать вражеских солдат. Даже ветер, поднимаемый взмахами его костяной сабли, был смертоносным. Из глубины вражеских войск раздался пронзительный женский крик. Крик сестринского предостережения и боли. В это мгновение мертвенно-белый луч ударил по Косторезу. Но Косторез... Честное слово, его взгляд был обращен в нашу сторону. И, честное слово... Я видела его улыбку, и она совсем не была отвратительной и ужасающей. Мгновение — и костареза не стало. Котёл уничтожил его без малейших усилий, как жаркое солнце испаряет каплю воды.